свои границы путем завоевания и присоединения соседних, особенно западных земель, вдоль знаменитого «Шелкового пути». Усилились интриги могущественных евнухов, военачальников, скалачивавших различные группировки, враждовавшие одна с другой. В низах общества распространились всевозможные тайные вероучения, среди которых наибольшее число сторонников приобрела секта Тай Цинь Дао – «Пути великого спокойствия» во главе с Джан Цзяо и его братьями. В религиозно-мистической форме проповеди Джан Цзяо звучал фактически призыв к установлению всеобщего равенства. Вот почему за десять с небольшим лет проповеднической деятельности братья Джан обратили в свою веру несколько сот тысяч человек и объединили их в военные отряды, объявив, что в первый год нового шестидесятилетнего цикла, по таким циклам велся счет годам в древнем и средневековом Китае, свергнут самого императора. Джан Цзяо установил связь с двумя придворными евнухами, которые обещали в назначенный день устроить дворцовый переворот. Однако предатель выдал евнухов, они были казнены, несколько тысяч придворных и столичных чиновников, подозреваемых в заговоре, были схвачены. Тогда Джан Цзяо тотчас же поднял восстание, получившее название «Восстание желтых повязок», поскольку его участники повязывали головы кусками желтой материи. Это было в 181 году нашей эры. В течение десяти дней вся Поднебесная империя пришла в движение. Большинство чиновников в провинциях, охваченных огнем восстания, бежало. Двор был в панике. Но вскоре против повстанцев были брошены регулярные войска и вооруженные отряды крупных землевладельцев. Через десять месяцев оставшие были разбиты наголову, хотя отдельные разрозненные отряды в разных местах страны продолжали действовать еще много лет. Разгром желтых повязок связывают именами военачальников юань шао выходцы из знатного служилого рода, «Цао-Цао» — первоначального сподвижника и друга Юаньшу, приемного сына влиятельного евнуха, Суньцзяне, правителя земель в среднем и нижнем течении реки Янцзы, которые именовались землями У или Дун У, восточная У. Под началом Цао Цао первое время воевал и Любэй, дальний потомок основателя династии Восточная Хань, который тоже участвовал в подавлении восстания «желтых повязок». Но когда восстание было в основном подавлено, то есть общая цель достигнута, военачальники стали бороться друг с другом за власть в Поднебесной. Император, по сути дела, превратился в игрушку в руках соперничающих клик. После смерти государя Лин Дим в 189 году На престоле воцаряется его сын шаоди но через несколько месяцев его свергает могущественный царедворец, полководец Дун Джо, и сажает на престол другого сына покойного государя, рожденного от наложницы. Проходит семь лет, и безвольный император Сянь попадает в руки Цао Цао, человека решительного, который не разбирался в средствах для достижения цели и благодаря этому добился высшего положения. Он привлек на свою сторону многих талантливых людей, ибо ценил не происхождение или знание конфуцианского этикета и канонических книг, а умение управлять народом и командовать войсками. Это был типичный средневековый диктатор, захвативший власть, но формально правивший от имени номинального государя. Однако под властью Цао-Цао находился не весь тогдашний Китай, а в основном центральная его часть. Земли Паян-Зы прочно удерживали представители рода Сунь. Сперва Сунь-Дзянь, а потом его сын Сунь-Цуань, который основал царство У, в 221 году принял титул Вана, высший княжеский титул, а через 8 лет провозгласил себя императором. Юго-западные земли Китая оказались во власти Лю Бэя, основавшего на них царство Шу и принявшего в 221 году титул императора. Сам Цао Цао еще раньше, в 216 году, объявил себя Ваном,